Снова Петра. Петра исчезла вскоре после Пасхи. Аня звонила, никто не подходил. Возможно, ее не было в городе, и она уехала, не попрощавшись, как это уже бывало. Они столкнулись случайно, в хозяйственном, неподалеку от универа. Знакомая, худенькая, чуть угловатая фигура. Петра взвешивала гвозди. Аня окликнула ее, Петра обернулась. Легчайшая тень досады пробежала по Петриному лицу. Или почудилась. Аня купила по просьбе мамы веревку. Петра ее подождала. Они вышли из магазина вместе. «Я звоню тебе почти месяц. Ты уезжала?» «У меня были неприятности», — сухо произнесла Петра. «Что-то случилось?» «Так». «Ты не скажешь?» «Каждый человек имеет право говорить только то, что сочтет нужным», — отрезала она. «Кстати, завтра я уезжаю в деревню. До октября». «Счастливо!» Она вдруг развернулась и зашагала прочь. Даже не улыбнулась на прощание. Даже Ане показалось, будто ее хлестнули по лицу. За что? И это ведь уже не в первый раз. Внезапное исчезновение, необъяснимая суровость. Петра была создана нарочно, для того, чтобы ее мучить. Петра не умела себя вести, но была в своем праве. А ведь Аня-то ее любила. Обожала, иногда со злым отчаянием, ловя себя на том, что в этом изступленном обожании стоит на грани ненависти, потому что Петра специально мучила ее и обижала. Петра высовывала язык и дразнила, но с такой искренностью этого не замечала. Так от чистого сердца Петра все всегда делала только от чистого сердца, что они не смела и слова молвить. Петра обладала априорной чистотой у поступков, ее нельзя было заподозрить ни в чем низком. Так безоглядно сама она верила во все, что совершала. Так это было честно до конца с ее Петренной стороны, хотя и столько в этом было вранья. Петра врала, она умела. Но тогда даже мысль об этом представлялась Ане Кощунственной. Тогда Аня с болезненностью и загнанностью ощущала лишь тошнотное кружение и близость обмана. Все пропахло чесноком в этом подлунном мире, но откуда? Откуда именно? шел запах. По кратким Петриным обмолвкам еще в поры зимних исчезновений отца Антония ясно было, что она знает про батюшку гораздо больше, чем Аня, но скорее умрет, чем что-то расскажет. А в последние полгода Петра вообще как-то окончательно замолчала. И в довершении всего тоже как раз зимы стала вдруг исчезать надолго. Куда? Почему? Всегда хотелось обвинить ее. Только в чем? Она нарочно молчала. на зло Да нет, у меня просто такой характер. Я такая с детства. Мои уже давно привыкли, но я хоть и не говорю, я чувствую. Лишь благодаря отцу Антонию Аня открылись в Петре новые стороны. Потому как он говорил о ней, как на нее смотрел, Аня увидела, сколько и в Петре почти беззащитности, обнаженности, которая с годами проходит, у людей зарастает. А у Петра нет все та же открытая, не умеющая себя спрятать душа, все та же высокая нота, которую невозможно выдержать. Жизнь сбивает, врывается подлость и пошлость, а Петра держит, Петра тянет все равно. В их отношениях никогда не было равенства. Значит, не было и подлинной дружбы? Аня говорила, Петра слушала, Петра всегда молчала, Смотрела темными, внимательными глазами, ставила чайник, доставала чашки, ешь печенье, ты пьешь с сахаром. Разумеется, конечно, нет. Исключительные односложные ответы даже на самые сложные на вопросы. Но ведь была какая-то жизнь у нее. Происходили события. Ну да, она развелась с мужем, но ведь не только это. Да что? Что ей Петра, в конце концов? Ни что, никто! Они ж могут не видеться, не встречаться месяцами, вполне достают телефона. А иногда, вот как сейчас, например, могут не говорить и по телефону, и кому от этого хуже? Да никому!» Это было обиженное вранье. плачу извлённого самолюбия Аня чувствовала. Стоило Петре исчезнуть, ей начинало не хватать ее почти до слез. Она по Петре тосковала. Тем необъяснимей была эта полнейшая невозможность соприкосновения. Это вечное немодствующее мукокосное И главное стремление, охватывавшее ее в присутствии Петра, было бежать, бежать прочь, потому что слишком невозможно быть рядом. Только Петра не пускала. Петра говорила, я тебя люблю, мне тебя не хватает, я по тебе скучаю, ты человек, мне едва ли не самый близкий. Сердце падало. Самый близкий? Едва ли, проглатывалось совершенно, Мало ли, всегда страшно договорить, всегда хочется трубку для отступления, но это же Петра была. О каком еще недоговоре, о каком отступлении могла идти речь? Тогда Аня этого не учитывала, нисчетно забывая, с кем имеет дело. И при каждом новом напоминании поражалась, вздрагивала, ах да, это же Петра. Как можно было забыть? И снова допрашивала батюшку. «Скажите, что она за человек? Я не могу, я не понимаю!» Вздыхал отец Антоний. «Я сам не понимаю. И много раз я и ей это говорил. Я отказываюсь понимать, что ты хочешь от меня услышать. Да я в жизни не встречал человека более странного, более непонятного. И, думаю, никогда уже не встречу. Она ведь правда не от мира сего, но в каком-то ином смысле». И это проявляется во всем, и это так нелегко бывает вместить, что иногда я и сам не могу с ней общаться. Иногда мне делается это непереносимо тяжело. И тогда я прерываю всякое общение с ней. Но почему же? Почему ты его все-таки обязательно возобновляешь? Я знаю, я не могу так спрашивать, но это единственный раз. Один раз мы можем поговорить нормально. Ты можешь сказать мне правду? Какую правду? Она нужна тебе? Она? Снова тяжкий вздох на том конце трубки. Может быть, наоборот. Смотри, она совсем одна. У нее нет друзей. И тот единственный человек, которому она может раскрывать эту свою странную душу, голос его вдруг слабеет. «Этот человек я. Говорю тебе мне часто, это бывает очень трудно, но в этом я не могу человеку отказывать». Тогда давнее объяснение — Странно смягчило тогда Аню. То, что ее собственное присутствие в жизни Петра не нарушало ее одиночество, она приняла как должное. Дело было не в том. Из того разговора она поняла вдруг с удивлением и тихой радостью, что духовный отец ее действительно добр. Что вот хотя он, Петре, давно и не духовник, остается ответственность. Остается эта связь, ведь, кто не знает, близкие люди не расстаются, им все равно никуда не деться друг от друга. И он помогает, он снисходит, он все равно священник. Но сейчас Петра снова что-то скрывала от нее. Зато и у Ани был теперь свой секрет. И пока она добиралась до дома, рана от встречи в магазине почти затянулась. Поднимаясь на свой этаж, Аня уже улыбалась. — Я влюбилась, Петра, но тебе не скажу.